«Ты приехала ко мне навсегда?» — твердо спросил он. Ада опять заплакала. Заплакала безвольно, как безвольно льется ручей из своего источника. Заплакала неудержимо, выплакивая все горе, все обиды, которые пережила за два года своего тоскливого одиночества. «Навсегда!» — навсегда отвечала она опять сквозь слезы. «Я без тебя жить не могу!» «Я решилась. Если ты меня прогонишь, я умру». «И ты права», — твердо сказал Латыгин. «Мы не можем жить розно. Я был трус. Я был негодяй. Я был низок, что до сих пор оставался вдали от тебя. Ты меня пристыдила, ада. Ты лучше. Ты мужественнее. Ты благороднее меня». Ты поступила так, как должна была поступить. Это я должен был, несмотря ни на что, прийти к тебе. Но пришла ты. Все равно. Мы больше не расстанемся. Он говорил то, что думал. Он был совершенно уверен в том, что говорил. Ада смотрела на него восторженными глазами, только на миг переставая плакать но тотчас зарыдала опять, словно ключ ее слез был неисчерпаем. «Зачем? Ты меня не прогонишь?» «Я? Прогоню тебя?» «Боже мой! Я боюсь одного, что ты меня отвергнешь. Быть с тобой, ведь это же мое блаженство. Так оно было, так оно есть, так будет всегда. Ты страдала в разлуке». А разве я не страдал? Что выстрадал я, этого ты не знаешь и никогда не узнаешь. Но все прошло, как туча, которую пронес ветер. Мы вместе. Мы вместе и опять навсегда. Правда? Воскликнула Ада, простирая к нему руки. Правда. Навсегда. Навсегда. И вместе. Латыгин вдруг вспомнил их давнюю клятву. «А помнишь, — сказал он, — тот поцелуй, который мы обещали друг другу при свидании?» «Ах, да!» иада улыбаясь опять, как маленькая девочка, обняла его и, прижавшись губами к его губам, не отпускала долго, впиваясь медленно и сладострастно. Теперь ее лицо было весело, она беспечно хохотала, она веселилась, Но он помнил, что надо торопиться. «Идем скорее», — сказал он. «Как идем? Куда?» «Мы не можем оставаться здесь». «А почему?» «Но, боже мой, сейчас вернется моя жена». «Жена?» Выразительное лицо маленькой гречанки тотчас омрачилось. Она словно забыла о том, что Латыгин женат, что она здесь не у себя дома. С видимым усилием Ада переспросила, «Значит, мне нельзя быть с тобой? Ты меня от себя прогонишь?» «Нет, нет!» — со страстью воскликнул Латыгин. «Нет! Ты будешь со мной! Или лучше сказать, я буду с тобой! Но не здесь!» «Да я и не хочу, чтобы ты была здесь! В этом доме все полно другим, чужим тебе, что я хочу забыть!» «Уйдем отсюда! И скорее! Уйдем! И уйдем навсегда! Уйдем, чтобы навсегда быть вдвоем!» Ада смотрела на своего возлюбленного, не понимая. Латыгин же хлопотливо и усердно стал что-то собирать. Потом деловым голосом спросил, «С тобой только этот чемодан?» «Да, только этот», — отвечала Ада, и тотчас добавила, «Я не могла захватить ничего больше». Это вызвало бы подозрение. И так, отец, Латыгин прервал ее. Хорошо. Нам ничего и не надо. Мы все создадим снова. Все от самого начала. Так будет лучше. Но идем. Латыгин загляделся. Он думал о том, что взять с собой. Мелькнули мысли о разных небольших предметах, о костюмах, белье, бритве и других туалетных принадлежностях. Но тотчас он отклонил эти мысли. Не было времени собирать такие вещи, да и некуда было их положить. Одно казалось взять необходимым — это его рукописи.